Глава четвёртая Утро. Началось с дождя. Я не видела, но очень хорошо слышала, как за пологом шуршат крупные капли дождя, навевая сонную дрёму, так что просыпалась раза три и столько же раз засыпала обратно. Видела, как заглядывала Катя, забирая добычу, но лишь повернулась на другой бок, чтобы никого не смущать. В итоге окончательно меня разбудили только манящие запахи завтрака, которые принесла Ольга. Соседний матрас пустовал. Видимо, Артем так и не вернулся, решив, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы больше не ложиться. Ну, а меня, как ни странно, никто не торопил и не озадачивал. Ольга была молчаливой, и когда я попыталась ее расспросить о происходящем, честно призналась, что не в курсе и особо к этому не стремится. Ей до сих пор тяжело даётся новая жизнь в условиях системы, и если бы не сын и Митрич, взявший над ней своеобразную опеку... «Это вы, молодые, всё буквально на лету схватываете?» — грустно улыбнулась женщина. «А мне куда уже?» «Так, буду помогать вам потихоньку, по мере сил. Ты кушай, кушай. Добавки может». «Нет, спасибо», — поблагодарила её не став лезть в душу и разубеждать, что она еще и сама о-го-го. Я тоже не лидер и не идейный вдохновитель. С собой бы разобраться. Не знаете, где Кирилл? Ребята в замке прибираются, ну, те, кто не в карауле. Увижу, позову, — пообещала мне Ольга, и, прихватив пустую посуду, вышла. Ей на смену пришел Леонид, скрупулезно осмотревший мою рану, которая уже затянулась. но еще немного ныло. Призналась ему, что после исчезновения оков, которые я вроде бы впитала, но это не точно, мне стало доступно самостоятельное лечение, а вот чужие магические манипуляции действовать будут от силы на 20%. Под его чутким присмотром я еще раз запустила комплексное лечение, которое мигом сняло последнюю боль и сгладило некрасивый шрам, но не до конца. Ликвидировала все синяки, Но копыта... копыта так и осталась повреждённым. Часть вообще отсутствовала, а часть была в крупных трещинах. Ни я, ни Леонид, ни остальные наши лекари не владели нужным заклинанием на восстановление конечности. Убедившись, что в остальном я в порядке, мужчина провёл ещё несколько тестов на общую координацию и доступ системы, который оказался полным. Позволил мне одеться и ушёл, заявив, что будет серьёзно думать над моей проблемой, которую, по идее, хотя бы временно можно будет решить подручными средствами. Тем же костылём или выточенной по размеру колодкой-накладкой. Но пока радоваться было нечему. Я успела и глубоко задуматься, но пока без толку и даже расстроиться, не представляя, как теперь быть, когда в палатку юркнул откровенно мокрый и взъерошенный кир и первым делом заявил. «Собирайся, радость моя! Переезжаем!» Яша растерялась. «Куда?» «В люксовые покои для новобрачных!» — хитро ухмыльнулся Ракшас, подходя ближе. Но потом заметил страдание на моём лице и мигом посерьёзнел. «Что такое?» «У меня проблема!» — вздохнула, не став скрывать, и задрала ногу. «Вот. И что делать, я не знаю». Хм. Присев передо мной на корточке и предельно внимательно осмотрев копыта со всех сторон, Кир посмотрел мне в лицо снизу вверх и очень серьёзно пообещал. Мы что-нибудь обязательно придумаем, обещаю. А пока буду носить тебя на руках. Уверен, на высоких уровнях у целителей обязательно откроются заклинания для отращивания повреждённых конечностей. Ну или свитки какие. Понимаю, раны загадывать «Но ты только не отчаивайся, хорошо?» «Хорошо». Улыбнулась ему, радуясь, что в моей жизни появился мужчина, который всегда поддержит. «И возьмёт на руки». Помнится, Пашка себя таким не утруждал. «А теперь держись крепче, будет быстро», — заявил Кир и тут же подхватил на руки, после чего и впрямь рванул на улицу, пробежав метров двадцать за считанные секунды, и юркнул в радушно распахнутую парадную дверь замка. «Фух! Не намокла?» «Ерунда!» — отмахнулась с улыбкой, снова отмечая для себя, как мило он заботится о моем комфорте. «Куда сейчас?» «Вариантов несколько», — удивил меня ответом Кирилл. «Хотел посоветоваться с тобой». «Замок не просто большой, он огромен». Но часть серьёзно повреждена, да и мы во время осады добавили. Более или менее жилое левое крыло и башня, но в башню, как я понял, ты не хочешь. «Не хочу», — замотала головой, вспомнив те тоскливые часы плена, которые провела именно в башне. «Я тоже к высоте не очень», — неожиданно признался Ракшас. «Есть неплохой вариант на первом этаже, неподалёку от кухни, и ещё один на втором». с отдельным выходом на улицу. «Глянем оба!» «А их еще никто не занял?» Удивилась. «Как раз в процессе обсуждения», — кивнул Кир. «Мне, как заму, разрешили определиться в числе первых». «Блад!» Покивала с умным видом, но под конец не удержалась и хихикнула. «Ну, правда, смешно же». «Тип того!» — поддержал меня бархатистым смехом жених и уверенно свернул направо. «Начнем с ближайшего!» Кстати, вот тут у нас будет центральный зал для приема гостей. Темновато, но Роман обещал что-нибудь придумать. Тут у нас будет столовая. Проводя мне полноценную экскурсию по замку, в котором было еще не особо уютно и довольно промозгло от дождя, Кирилл дошел до первых комнат. Да-да, именно комнат. Целых три, включая персональный санузел, где был уже знакомый мне стул с дыркой и деревянная лохань вместо ванной. Первая проходная вроде как гостиная, но пока совершенно пустая. Вторая спальня с камином и третья санузел. Небольшие окна были в каждой комнате, но без стекол, зато двери толстые и даже на вид крепкие, с внушительными запорами изнутри. «Неказисто, но мужики уже думают, как улучшить быт», — заверил меня Ракшас. «Со стеклом еще пока не ясно, но кузнецы гарантируют как минимум нормальные ванны, маги горячую воду, а плотников уже озадачили полноценными кроватями и рамами, благо лес неподалеку. Что думаешь? Идем дальше?» «Идем дальше». Согласилась, потому что комнаты и впрямь оказались практически напротив кухни, и я заранее представила проходимость и самые разные запахи. И заранее скептично скривилась. Второй вариант мне понравился больше. Во-первых, светлее. Во-вторых, просторнее. Ну и в-третьих, вроде бы и далеко от центрального входа, но в то же время близко ко второй лестнице, по которой можно спуститься в том числе в цоколь и пройти до запасного выхода. Эти. Выпылила сразу, как только Кир подошел к низкому окну с широким подоконником, и я увидела красивые изгиб реки внизу, который буквально совсем чуть-чуть перекрывала крепостная стена. За рекой километрах в двух зеленела красивая роща, а чуть левее темнел хвойный лес без конца и края, производя неожиданно сильное приятное впечатление незыблемой монументальности. «Отлично!» — удовлетворенно улыбнулся Кир, и, расположившись на подоконнике боком, поудобнее усадил меня к себе на колени. — Кстати, лёха уже нашел данж, ты была права, он довольно необычный. Заинтересованно наклонила голову на бок, предлагая продолжить, но Ракшас, хитро прищурившись, сначала торопливо подался вперед, звонко чмокая меня в губы, и только потом заговорил. семен уже обозвал его комнатой персональных испытаний во первых он одиночный во вторых при активации можно выбирать сложность обучающий тренировочный боевой ребята уже проверили каждый и лично я считаю что нам просто фантастически повезло почему в этом данже можно получать «Опыт, даже не вступая в бой», — абсолютно серьезно заявил Кир. «Для наших мирных соклановцев это реальный выход из непростой ситуации, в которую впихнула всех нас система. А учитывая то, что в данж можно входить раз в сутки, причем каждому желающему, а не только кому-то одному, то скорость прокачки можно поддерживать на весьма достойном уровне. Главное — не лениться». «Да, главное, не лениться», — повторила за ним без особого энтузиазма и замирая взглядом на своём травмированном копыте. «Расскажи про уровни». «Про боевой, я, кажется, поняла. Там нужно сражаться. Один на один или снова против толпы? А остальные?» «Мне выпало один на один», — не стал скрывать Кирилл. «Попалась какая-то болотная тварь моего уровня, но в целом было не очень сложно». Сундук не нашел, но и так хорошо выпало топовый шмот и кольцо на плюс три к силе. На тренировочном нужно выполнять различные задания на смекалку, ловкость и скорость. Что-то вроде квеста. Опыты дают на треть меньше, чем на боевом, никакого лута, но зато гарантированно без смертельного исхода. Обучающий дает всего десятую часть опыта от боевого, но там ты вообще практически ничего не делаешь». «Это своего рода системная библиотека, где можно задавать несколько вопросов, один сложный, два средних или три простых». «И кто это определяет?» — озадачилась. «Ну, сложность вопроса». «Система», — хмыкнул Кир. «Звучит не очень понятно, да, но тут, как мне кажется, нужно разбираться самостоятельно. Ну, или система подскажет». На обучающий у нас пока только Лёха сунулся, чтобы проверить, что это вообще такое. Остальные предпочли пройти тренировочный. Кстати, можешь меня поздравить, я уже двадцатого уровня. А ты? Поздравляю!» Искренне порадовалась за ракшаса но сразу же не удержалась и похвасталась. «А у меня двадцать первый, и всего чуть-чуть не хватает до двадцать второго». «И знаешь...» Мне в голову пришла, как мне показалось, гениальная идея. Даже внесистемное заклинание активировать не пришлось, которую я поспешила озвучить Кириллу. «А если я пойду в обучающий данж и спрошу, как мне вылечить копыта? Как думаешь, он мне расскажет?» «Хм, а почему бы и нет?» — поддержал меня Кир. «Сейчас? А чего тянуть? Все равно от меня сейчас пользы нет». Под конец не удержалась и сморщила нос. — Настя, — с укором протянул Ракшас, — оно ну не кисни! Польза есть от всех и от тебя особенно. Да даже от мертвеца этого, который тебя похитил. Даже от самого факта похищения. — Я аж глаза распахнула. Это как? — Ну вот смотри, — рассмеялся Кир, то ли потешаясь надо мной, то ли просто хорошее настроение поймал. — Если бы он тебя не похитил... «Мы бы еще не один день думали идти на него или нет, верно?» «Ну, допустим», — согласилась нехотя. «И никто не решился бы звать в союзники гнолов и троллей». «До сих пор в шоке от всего этого», — согласилась и тут. «И опыта мы с него подняли хорошо, про лут уже молчу. И замок отжали». Я округу от нежитей обезопасили. Сплошная польза, согласись?» Подумав, кивнула. «Хорошо, убедил, но повторять не будем». «Ни за что!» — с жаром поддержал меня Кир, после чего снова без предупреждения чмокнул в губы и уточнил. «Ну что, идём в данж?» «Да». Снова подхватив меня на руки, причём с нескрываемым удовольствием, А уж мне-то как это нравилось. Перед уходом Кир прилепил на дверь какой-то значок с наружной стороны, а мне пояснил, что это артефакт бронирования с индивидуальной аурой. Их уже научился делать наш ювелир Лёшка, и весь их функционал состоял в том, чтобы обозначить принадлежность хозяину. Например, его можно было прикрепить к ездовому животному, телеге, сумке, дому и тому подобным вещам. При этом снять значок мог только хозяин, ну или другой игрок, но только разрушив предмет, на который он крепился. Прицепить два артефакта разных владельцев на одну вещь невозможно, но тут все довольно условно. Например, в нашем случае одна вещь — это дверь, а не весь замок. В общем, удобная вещица. Тебе Леха тоже должен был сделать спросим при случае. «Заодно отожмем пару-тройку в вещицный интеллект». Их он тоже научился делать. «А вот и данш Как тебе?» Все это время Кир не стоял на месте. Сначала спустился по лестнице на цокольный этаж. Затем прошел вглубь метров тридцать по извилистому коридору, который был освещен бездымными факелами. Приветливо кивнул Толику, охраняющему широкую дубовую дверь с массивным кольцом вместо ручки, и обозначил цель визита. В данж пойду я, причём в обучающий. «Привет, Настён!» — улыбнулся крепыш, записывая моё имя в какую-то загадочную табличку. «Рад тебя видеть!» «Как настрой, как всё!» «Привет!» — улыбнулась мужчина в ответ, в отличие от него, ощущая некоторую скованность, но постаралась ответить так же позитивно. «Всё пучком Вот иду за новыми знаниями и уровнем!» а что за записи поручение шефа не стал скрывать ворген пытаемся понять принцип чистоту периодичности и прочее чтобы знать что это вообще за плюх такая ты вопрос уже заранее придумала или так на обум заранее призналась неловко морщи и указала на свою ногу травма у меня не это неоперабельная хочу узнать есть ли шанс у Теперь уже смутился Толик и, отступив от двери, поторопился морально поддержать. Настен, не кисни. Уверен, система тебе поможет. Не знаю, что думают о ней другие, но я уверен, у нее предусмотрены самые разные варианты на все случаи жизни. Главное, руки не опускать, и она обязательно оценит. Давай, с Богом. Осталось дело за малым. Встать на ноги, самостоятельно открыть дверь, что активировало начало прохождения персонального данжа, выбрать сложность и шагнуть внутрь. Что я и сделала, правда, под конец не шагнув, а прыгнув на одной ноге, но засчиталось и это. И очутилась я в библиотеке. Это была огромная, роскошная и совершенно нереалистичная библиотека. Высоченные стеллажи, уходящие в потолок на запредельную высоту, лакированные полки, запах свежего дерева, бумаги и кожи, золоченые детали, изысканная резьба, мерцающий золотистой пыльцой воздух, подавляющее величие. Я только рассматривала все это минут десять, не сразу заметив, что нахожусь на небольшом пятачке, под ногами мозаичная плитка, справа постамент с интерактивной панелью в виде огромной книги, а стеллажи расположены вокруг меня не рядами, а словно спиралью. Кое-как, взяв себя в руки и вспомнив о своей цели, я допрыгала до постамента. Опасливо дотронулась до него пальцами, и у меня в голове зазвучал знакомый безликий голос системы, который я слышала в день ее прихода на Землю. «Приветствую вас, игрок, в обители знаний. Вы можете задать любой вопрос и обязательно получите на него ответ. В зависимости от уровня сложности у вас несколько попыток. На один сложный вопрос...» Два средней сложности и три легких. Время обдумывания вопроса не ограничено. Ну, хоть тут торопить не будут. Впрочем, я уже знала, что спросить, и не стала тянуть. Мной получена травма нижней конечности. У меня раскрошилась копыта. Как его восстановить? Ваш вопрос средней сложности, милостиво сообщила мне система перед ответом. Все травмы, связанные с частичной или полной потерей конечности, можно восстановить заклинанием регенерации. Существует малая регенерация, средняя и усиленная, если потеряно более 50% тела. Данные заклинания становятся постепенно доступны игрокам, взявшим ветку развития мага-лекаря после 20 уровня. При наличии интеллекта не меньше 25 единиц. Кроме того, существует свиток регенерации. Выпадает с мобов выше 20 уровня. Частота выпадания редко. Свиток регенерации могут изготавливать начертатели после пятого уровня при условии, что сам игрок выше 20 уровня. Сложность изготовления свитка средняя. Кроме того, существуют зелье регенерации. Выпадает с мобов выше 20 уровня. Частота выпадания редко. Зелья регенерации могут изготавливать зельевары на 5 уровне, при условии, что сам игрок выше 20 уровня. Сложность изготовления зелья средняя. «Вы получили ответ на свой вопрос, игрок?» «Оцените его понимание по пятибальной системе, где пять — все понятно, один — ничего не понятно». Обескураженно хихикнув, тем не менее произнесла. «Пять — все понятно, спасибо». «Благодарю за обратную связь, игрок. У вас остался еще один вопрос средней сложности». либо два лёгких вопроса. Хм, а вот тут уже сложнее. Так далеко я не заглядывала. Что же такого спросить, даже не знаю. Хотя... Что такое система? Зачем она пришла на Землю? Ваш вопрос высокой сложности. Ответ недоступен. Пожалуйста, выберите вопрос средней сложности, либо два вопроса. лёгкой сложности. Зараза! Ничего-ничего. Я ещё завтра приду. Сейчас же... Да! Что это за мир? Как называется, где находится? Почему я очутилась именно здесь? Ваш вопрос комплексный и определяется как вопрос высокой сложности. Ответ недоступен. Пожалуйста, выберите вопрос средней сложности, либо два вопроса, лёгкой сложности. «Да чтоб тебя!» — возмутилась уже вслух и насупилась. На этот раз думала уже дольше и спрашивала без особой надежды. «Система пришла в мир навсегда или временно?» «Ваш вопрос средней сложности», — порадовал меня безликий голос, но тут же прибил внезапным продолжением. «Данный запуск — тестовый». Время продолжительности определяется наблюдателем, контролирующим успешность внедрения. И замолчал. «Эй! А дальше? Что за наблюдатель? Зачем вообще нужно это внедрение? И что будет, когда тестирование закончится?» Не выдержала я, когда собеседник даже не предложил оценить полноту ответа. Я бы не поставила за нее больше нуля. «Эй, я тебя спрашиваю!» «Спасибо, что обратились. Вы исчерпали суточную норму вопросов. Пожалуйста, покиньте обитель знаний». «Козлина!» Зло, посопев, тем не менее, не стало портить обстановку и даже стучать кулаком по книге, хотя очень хотелось выдрать как минимум половину страниц. Вместо этого немного нервно осмотрелась, нашла за спиной метрах в трех дверь, которой еще пять секунд назад не было, и поскакала к ней. Толкнула, обнаружила за ней серую хмарь, поколебалась, но все равно прыгнула в нее. Других вариантов у меня попросту не было. К счастью, система не стала подкидывать подлянку, и выпрыгнула я прямиком в распахнутые объятия Кирилла, который дожидался меня все в том же коридоре. Толик тактично стоял чуть дальше, не мешая нашей встрече. Но когда спросил, успешно ли я сходила и получила ли ответ на свой вопрос, то я не стала ничего скрывать. Рассказала я об обстановке, в которую попала, и о своих вопросах, и даже о неполученных ответах. «Да», — синхронно выдали мужчины, на чьих лицах поселилась угрюмая задумчивость. «Неприятно ощущать себя чьим-то тестом», Спустя пару секунд добавил Кир, прижимая меня к себе еще крепче, словно хотел понять, живая я или все-таки цифровой код. «Толян, не распространяйся особо, хорошо?» «Скажу Семену, надо обмозговать». «Само собой», — предельно серьезно кивнул Ворген. «Настен, спасибо за инфу. Есть о чем поразмышлять. Что по опыту, кстати. Сколько капнуло?» Вопрос оказался очень кстати, потому что я сама даже не обратила внимания на мигающий значок системного сообщения. А когда открыла его и прочитала, то сначала впала в ступор и только через несколько секунд шокированно пробормотала. Тут написано «Внимание, игрок! За вежливость и обратную связь вам начислены бонусные баллы в тройном размере от стандартного для вашего уровня. Спасибо, что остаетесь с нами». И вроде не лишние. Как раз двадцать второй уровень капнул, но... Как же это цинично и противно? Гнусь какая! Очень метко, но на удивление прилично высказался Толик, озвучивая и мои мысли. Система любит вежливых? Или тот, кто её создал? Задумчиво пробормотал Кир мне в волосы. Что-то мне тоже захотелось поболтать. Чёрт! Жаль, что в данш можно войти лишь раз в сутки, а я там сегодня уже был. Чую, ты бы оттуда вообще не вылез, пока душу из этого цифрового куска дерьма не вытряс. Грубовато хохотнул Толик, качая головой. Я бы и сам не отказался пообщаться, Тататет, с тем, кто всю эту дурь замутил. Прищурился зло и едва слышно добавил. и, может, даже с тяжкими телесными аргументами, но вежливо, бля, с уважением, сука. Даже и не подумав делать мужчине замечание за мат, потому что сама думала гораздо красочнее, я лишь крепче прильнула к Кириллу, когда он шепнул «держись». И уже через пару минут мы были наверху, но не в своих комнатах, а в частично открытой наружной галереи, с которой открывался отличный вид на внутренний двор замка. Не знаю, почему Кир выбрал это место. Ракшас был задумчив и хмур. Да и у меня настроение колебалось от «все сволочи» до да «кого б убить!» Так что я с радостью переключилась на новые виды. Тем более посмотреть было на что. Во дворе... Шла грандиозная стройка.